Саша. Проблемы возникли на стадии гардероба. Что надеть, когда идёшь в театр с православным магнатом и его сыном? В итоге остановилась на чёрном шифоновом платье с мелким звёздным принтом, которое купила весной за две тысячи, чтобы сходить со Светой на концерт. Вроде две тысячи, а всё равно платье. На крупном романе пошитый под заказ костюм смотрелся великолепно. Впрочем, Было бы странно, если бы было наоборот. «Мы поедем на твоей или...» «Не-не», — отмахнулся Роман. «Отец не любит, когда я вожу смарт», — говорит пидорство. Роман посмотрел на часы. «Поедем на такси, я сейчас вызову бизнес». Саша с сомнением смотрела, как экран телефона Романа рассекают красные и жёлтые линии. Это была карта Москвы. «А может, на метро всё быстрее получится, чем по пробкам?» Роман расхохотался, запрокинув голову. «Прости от неожиданности!» Он вернулся к экрану смартфона и серьёзно сказал. «Леоновы на метро не ездят». На сей раз фыркнула Саша. Потом они ползли по Садовому в красном блеске стоп-сигналов, и Саша смотрела, как по пешеходным переходам бегут девушки с каре, и думала, что она вполне могла бы быть среди них сейчас, и, возможно, Кто его знает, была бы намного более счастливой. Расстегнув пиджак на нарастающем хозяйском брюшке, Роман рассказывал о том, как на последних отборочных соревнованиях их обошла команда из Украины, точнее, из Украины и Татарстана. Капитан команды был татарином. И что история повторяется. Как раньше империю терзали казаки и татары, так и теперь они мешают русским добиваться своего. Саша слушала его рассеянно и ничего не отвечала, рассматривая велосипедистов, которые один за другим обгоняли их пробку. За низким жёлтым домом виднелась мрачная трёхэтажка из красного кирпича. Место, где отца приговорили к сроку. Отец жил отнюдь не в комфортабельных условиях, знала Саша, но лекарства ему выдавали. Так он писал в письмах. Ещё он писал, что его пожалели... И пристроили в колонии библиотекарем. Очень редкая возможность. Повезло. Теперь он мог коротать часы, читая скудный набор из классики с вырванными страницами. — А кто такая эта Мерседес? — И любовных романов. — Это Анжелика. Ну, прямо вылетай ты. И... — Ты меня слушаешь вообще? — А? Да — Да-да. Татары и казаки. — Какие ещё татары? — нахмурился Роман и шмыгнул носом. — Нет. «Я тебе про отца и крипту рассказываю. Ты заснула, что ли?» Вот идиотка. Могла же потом материал дополнить, когда всё закончится, причём словами прямо из первых рук. «Нет. Просто задумалась. Так а о чём ты говорил?» Впрочем, ничего интересного Роман ей не рассказал. Даже наоборот. Она видела, какие фрагменты истории он затушевывал а какие выпячивал, чтобы показаться более важным, чем был на самом деле. В варианте Романа именно он помог отцу выйти на связь с криптовалютной биржей и прекратить мошеннические сделки и отмывание денег под угрозой взлома, которые сделали бы надежные ребята. Саша знала, что надежными ребятами были «Новолайн» со связями в ФСБ, но вслух это произносить понятно не стало. И якобы именно Роман, координировал операцию по поимке преступников и суду над ними. «Так ты супермен, оказывается!» Саша отстранилась от его ладони и ткнула его в бок, стараясь скрыть, как дрожат у неё пальцы. Но «Ну, супермен не супермен!» — усмехнулся Роман. «Но на какого-нибудь голову уже тяну, а!» И положил руку ей на коленку. Ладони были потные. «Спасибо, Саша, что колготки надела». Она постаралась мило улыбнуться ему и отвернулась к окну. Естественно, в театр чуть не опоздали. Леонов Юлианов уже весь извёлся и названивал им каждую минуту. — А, вот и вы! Наконец-то! — проревел бородатый магнат во фраке с пошло-торчащим из переднего кармана платком и раскрасневшейся шеей под накрахмаленным воротником. Леонов придирчиво оглядел Сашу и проворчал. «Роман, а почему твоя пассия носит такое дерьмо?» Саша замерла, как в детской игре, не зная, как ей реагировать. Леонов, кажется, был этому даже рад, потому что он подхватил двумя пальцами её рукав и ткнул в лицо сыну. «Вот это что за дешёвая хренотень!" Леонов, кажется, уже успел посетить буфет. В бороде качался кусок капусты, который при каждом выкрике приближался к Сашиному лицу, так что она боялась, что рано или поздно они встретятся. «Чё тебе денег не хватает бабу свою одеть?» «Надеть», — заметил Роман. «Не дури, балбес! Я знаю, как правильно произносится», — рявкнул Леонов. «В данном случае правильно одеть. И правильно не носить эту...» Он посмотрел прямо в лицо Саши. «Хрень!» «Только не порви, сраное платье, пожалуйста, не порви платье!» мысленно молилась Саша, и молитва, кажется, помогла, потому что Леонов от них отстал и, качая головой, направился к официанту, который разносил на подносе шампанское. Шампанского Леонову не хватило, и отец с сыном направились в большой буфет, чтобы усиленно подкрепиться. Там он заказал себе водки, сыну и его партнерше вина, Вдобавок взял салат, крабовые котлеты со спаржей, тарелку пельменей, несколько бутербродов и рюмку коньяка. Пока трапезничали, к ним подошли двое. Так незаметно, что Саша сначала даже подумала, что их пришли задерживать. Образ дополняло то, что оба были в чёрном. У первого было бледное лицо с большой родинкой на подбородке, белые лайковые перчатки и трость со страшным черепом на набалдашнике. Лишь после его приветствия Саша признала в нём бывшего замглавы президентской администрации Боброва и проглотила ком в горле. Зато сопровождавшего его человека в чёрном она узнала мгновенно и едва не вскрикнула. К её ужасу человек в чёрном тоже улыбнулся и кивнул. Он её помнил. Тогда, в театре, на обыске. «А вот, позвольте представить...» Бобров хлопнул своего рыжеволосого сопровождающего по плечу. Стрегоев, мой доблестный сотрудник. Ну, с юной леди мы уже знакомы, сказал Стрегоев и подмигнул ей, приспустив очки. Один глаз был голубой, другой ореховый. ох это откуда? поинтересовался Роман. Но «Ну, мы занимались вместе кое-какими театральными делами. Александра «Я же правильно помню». Саша замерла, словно статуя. «О, это прекрасно! Мы с Юрием Абрамовичем тоже любим театр!» — воскликнул Красный Леонов и обменялся взглядами с Бобровым. «И большие поклонники Цитрина, не так ли?» «О, да», — любезно улыбнулся Бобров. «Один из моих любимых режиссёров. Мы работали с ним вместе какое-то время назад». «Очень жаль, что не получилось поработать втроём». «Очень жаль, да». «Погодите, так вы работали вместе?» — вмешался Роман, глядя то на отца, то на Боброва. «О, да», — натянуто улыбнулся Леонов. «У нас был кое-какой общий бизнес в четырнадцатом году». «Общий проект», — уточнил Бобров, поднося к губам шампанское. «Мы были чем-то вроде двух крепостей». «Не так ли, Фома Владимирович? «Да», — покивал Леонов, отправляя в рот оливку и шумно чавкая. «Очень жаль, что все закончилось». Стригуев не сводил глаз с Саши. Она чувствовала себя неловко, сбежать хотелось прямо сейчас, и чувство это усилилось еще больше, когда она услышала знакомый голос у себя за спиной. «Саш, привет, это ты, что ли?» «Боже!» Вот только тебя здесь и не хватало. «Ой, Олежа, это что, Бобров?» Под руку Олег держал женщину немного ниже и сильно старше себя, в красивом синем пальто в пол и очках. Через них она теперь внимательно рассматривала Боброва, которого раньше видела только по телевизору, пока он оттуда не пропал лет пять назад. Э, «Да, здравствуйте. Мам, можешь пока заказать что-нибудь?» «Да, да, Олеж, конечно, я сейчас». Маленькая женщина убежала к очереди в буфет, пока Олег с потерянным видом смотрел на Сашу. Саша нацепила улыбку и показала рукой на Олега. «Простите, это Олег Рудской, мы дружим. Он адвокат по театральному делу». «О, -о, -о очень приятно с вами познакомиться, молодой человек», — протянул ему руку Бобров. «Занимаетесь правильным делом». «Это защитник Матвеева, что ли?» — угрюмо спросил Леонов. Олег торопел. «Э, — Эм, ну, да. — Зря вы отстаиваете этого проходимца. Леонов нахмурился. — Если человек вор, он должен сидеть в тюрьме. А еще лучше исповедоваться, как всякий честный христианин. Улыбка Саши стала натянутой. Первым молчание неожиданно прервал Роман, разведя руки в извиняющемся жесте. Отец просто шутит. Он очень строго относится к традициям, и... «Я сказал не это!» — оборвал его Леонов. «Я сказал, что враги веры, враги культуры должны получать по заслугам, и...» «О, Фома Владиленович, каким вы стали догматиком!» — проворковал Бобров и ткнул Леонова в пуговицу фрака. «Мы же с вами сами пришли на балет Цитрина, который тоже сидит сейчас под арестом». — Несправедливый поворот вещей, приговаривать творческого человека к такой несвободе. — Ну, зато такой поворот вещей открывает немало возможностей, — усмехнулся Леонов и откусил бутерброд с большим красным ломтём лосося. — Кто знает, может отправить Цитрина в колонию, и театру потребуется новый худрук. Вот, например, такой, как вы, Юрий Абрамович, человек творческий и с амбициями в области художественного, не правда ли?» «Я не знала такой возможности», — обернулся к начальнику Стригоев. «Ой, полно вам, Стригоев, не все же вам обязательно знать», — отмахнулся Бобров. По лицу Стригоева было заметно, что он чем-то стал резко недоволен. Но он попытался это скрыть, глубже надвинул на глаза очки и повернулся к Олегу. «И как идет процесс защиты, молодой человек?» «О, всё просто замечательно. Конечно, небольшие трудности были с содержанием Матвеева под стражей», — запальчиво начал Олег. «Но сейчас начали допрашивать, конечно, и человек не просто так сидит. Там есть проблема с тем, что бухгалтер дала показания, но там самооговор явный. При этом вещдоков нет ни у нас, ни у следствия. Мы решили заказать экспертизу у Вениамина». «Ой, Саш, что?» Саша попыталась спрятаться под маской невинности. Кажется, никто из присутствующих не заметил, как она пихнула его в бок, кроме Стрегоева, который сухмылкой переводил взгляд с Саши на Олега. Потом разошлись, пожелав друг другу приятного вечера, а Саша задержалась, подхватила Олега за рукав и потащила в сторону лестницы, крикнув Роману через плечо: "Мы скоро". Саша втолкнула Олега в ближайший женский туалет и закрыла дверь кабинки. "О, вау, а чем мы, Олег?" «Помнишь, ты говорил, что твоя бывшая называла тебя долбоёбом?» «Э, ну, не совсем в таких выражениях, но...» «Так вот она была права!» Саша обхватила Олега за плечи и перегнулась через стены кабинки. Никто, кажется, не подслушивал. «Я что-то не понимаю, что ты...» Саша шумно выдохнула. «Заткнись, или сейчас врежу серьёзно. Ты знаешь, кто этот человек в чёрном?» «Который был с Бобровым?» «Ну, я подумал, охрана». «Охрана? Угу», — фыркнула Саша. «Он был в театре, когда там проходили обыски». Олег вытаращил глаза. «Более того, он запалил меня, но не стал ничего делать. Знаешь, что я думаю? Я думаю, он работает на Боброва и делает все, чтобы Цитрина с Матвеевым посадили». Олег на мгновение лишился дара речи. «А я ему про экспертизу». «Да, Олег, а ты большой молодец и все планы ему выложил. Хорошо, что я вовремя тебя остановила, и ему хотя бы потребуется какое-то время, чтобы узнать, кто именно из театралов согласился сделать экспертизу. Что, впрочем, лишь отчасти исправляет проблему твоей пустой головы и болтливого языка, защитник хренов. Всё, разбегаемся, пока они меня там не хватились». «А как ты вообще в этой компании оказалась?» «Да так, замутила случайно тут с одним, а он сыном олигарха оказался. Зато, прикинь, у меня теперь выйдет на медиазоне материал о бизнесе Леонова. Они, видишь ли, вместе с сыночком перехватили контроль над одной криптовалютной биржей и перекачивали оттуда деньги в нужные карманы, а бывших владельцев стращали уголовкой. Одного вроде бы даже держали под охраной, чтобы не съебал никуда. Ну, так, по крайней мере, мой источник утверждает. И я точно знаю, что Роман был в курсе» потому что он помогал отмывать деньги через финансирование Старскрима. Олег, судя по его обалдевшему виду, ничего не понимал. «Через финансирование, через... Киберспорт. Неважно. Так что так?» Саша поджала губы и вздохнула. «Я в жопе!» Олег, разумеется, засуетился. «Может, я помогу тебе чем что-то сделать? Ну, там...» Саша схватила его за запястье и заглянула в глаза. «Пообещай мне сейчас, что ничего не будешь делать, ладно? Мне ты помочь не сможешь, а себя поставишь под угрозу». «Я справлюсь», — она обняла его. «Все будет в порядке, Робин Гуд, все будет в полном порядке». Потом они вышли из кабинки, удостоверившись, что никого в туалете нет, и направились к выходу, но из-за поворота появился Стрегоев. Саша дернулась в сторону, и Стрегоев почти успел схватить ее, но лишь дёрнул за рукав и порвал платье. Саша выбежала и бросилась сразу к лестнице. Стрегоев набрал воздуха в лёгкие, плотно закрыл дверь, развернулся и сложил руки на груди. «И «Если что, я под защитой закона об адвокатском самоуправлении», сказал Олег. «Так что вы не имеете права». Ну, «Вообще-то ещё нет», — улыбнулся Стрегоев. «Не под защитой. Но разве я вам чем-то угрожал?» Это вообще не в моём стиле. Просто хотел поговорить. Не думаю, что нам есть о чём разговаривать. О, вот тут вы ошибаетесь. Я очень хорошо знаю такой тип людей, как вы. Вы жаждете справедливости, не так ли? Печётесь о правах и свободах человека, да? Смею заверить, в этом мы похожи. Сомневаюсь. Стригоев усмехнулся. Внешность обманчива, знаете ли. «Мне столь же дороги человеческие ценности, как и вам. Разве что понимаем мы их с вами, может, слегка по-разному. Но, увы, так устроена жизнь, что не все люди ценят данные им права и возможности. Вот вы, например, используете их так, как надо. А ваши, скажем, подзащитные, ну, сомнительно». «А теперь вы судите, кому сидеть в тюрьме, а кому нет». «О, я думаю, из меня вышел бы лучший судья, чем какая-нибудь Марина Костюченко», — хмыкнул Стригоев больше не своей остроте, а от тому, как изменилось лицо Олега. «Судья, который не умеет пуговицы застегивать и у которой мужа судят за мошенничество, так себя образец справедливости, не правда ли?» «Но речь не об этом. Вы — перспективный молодой человек с большим потенциалом. А защищаете мошенников, невиновных, возразил Олег. Невиновные, полагаю, не сжигают бухгалтерскую отчётность, усмехнулся Стрегоев. А главное, невиновные не пилят выделенные на культуру гранты. Понимаете? Вы в курсе, что Цитрен себе квартиру в Вене купил? И давно у нас доходы режиссёров так выросли. Олег молчал. Вы же не глупый парень, И видите, что происходит вокруг, что они делают с нашей страной. Вам самому не противно работать на такую дрянь?» Олег смотрел в свое отражение в очках Стрегоева. Стекло. Башня из стекла. Пустующее, с разбитыми стеклами, сквозь которые сияет закат. Там гуляет ветер, шурша брошенными коробками и упаковками из-под чипсов, которые не убрали за собой рабочие, а всего в полукилометре от неё простой могильный крестик и улыбающаяся Оксана Игоревна на выцветшей фотографии. И свежий букет гвоздик и хризантем лежит на выровненной могиле, и ветер качает ржавой оградкой, от которой отваливается краска. И запах жимолости идёт по земле. «Нет, я знаю, за что борюсь», — сказал Олег. А вот разделяет ли ваш начальник бобров те же ценности, которые вы сами исповедуете?» Улыбка спала с лица Стригоева. «Вы слишком хорошо осведомлены для начинающего журналиста», — прищурился Стригоев. «Смотрите, как бы это не принесло вам неприятностей. Многие знания, многие печали. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царствие небесное». Олег выдержал его взгляд. Стрегоев хмыкнул, открыл дверь и медленно двинулся по коридору. Олег выдохнул с облегчением. Алиса. Алиса любила приходить в зал суда первой, когда здесь еще пусто, когда секретарь вывел предыдущих участников, а судья вышел пить кофе. Раскрыты форточки шторы осторожно шевелятся, словно боясь коснуться воздуха. Так тихо, что, кажется, выгляни в окно и не увидишь ни одного человека. Только улочки, переулочки, квартальчики, многоэтажки и ничего кроме. Никого во всем городе больше не осталось, и Алиса осталась одна. Наконец-то одна. Ну, хорошо. Не совсем одна, а Но она не знала, как сказать Андрею об этом. О том, что твоя главная фантазия — как вы остаетесь вдвоем в гигантском городе и можете быть где угодно и делать что угодно. Алисе всегда было трудно говорить о чувствах. Считалось, что первый шаг должен делать мужчина, а женщина, неизвестно кто и зачем это придумал, обязана ограничиваться намеками и яркой косметикой. Смешно, что у животных было наоборот. Яркая раскраска всегда у самцов. Самые громкие и намекающие самцы. Да даже в школе намекать было привилегией мальчиков. Алиса была еще из того поколения, которое жаловалось маме на то, как их дергают за косички и шарахают портфелем по голове. А мамы советовали спокойно принимать это за ухаживание. Как будто насилие всегда была частью обязательного ритуала, который нужно терпеть. Только теперь им опять нужно было терпеть и намекать. Даже если вы работаете вместе уже пять лет подряд, и все эти пять лет ты должна делать вид, что вы просто очень хорошие коллеги, а его фотки из отпуска в Инстаграме с какой-то очередной бабой тебя не очень волнуют. Вообще-то здорово было бы это сделать прямо сегодня. Прямо вот сейчас. Если бы он тоже пришел пораньше. Если бы не вошла секретарша судьи и скрипучим своим голосом не стала задавать всякие вопросы. Если бы у них были лишние пять минут. Если бы. Если бы. Она с детства ненавидела ту новогоднюю песенку Гурченко про пять минут. Казалось, словно и без того сладкий и фальшивенький праздник намазали патокой, И получилось настолько приторно-сладко, что есть невозможно. Но вот теперь, глядя в окно на крыльцо суда и ожидая, когда там появится Андрей, как всегда, безупречно подстриженный, с аккуратными височками, в плотно застегнутом кителе, словно на дворе февраль, с дерганными немного движениями, словно у куклы-марионетки, как поздоровается с приставами, как с немного отрешенной улыбкой поздоровается с ней. И вот. Тут-то и вот тут-то. О, она много отдала бы за эти пять минут безкухонных сплетней и начальственного конечка. Но мама учила. Сказок не бывает. Мама все об этом знала. Ее пятнадцатилетний брак, казавшийся сказкой, закончился слишком уж не по-сказочному. И мама была права. Даже в мелочах. Размышление Алисы прервал стук в дверь, вошла секретарша и, вовсе даже не скрипучим, а очень миленьким, но резанувшим по самому сердцу голосом, сообщила, что сейчас тут будет заседание, так что Алисе надо на время выйти, чтобы зал проветрился. Как будто одна маленькая Алиса могла этому проветриванию помешать. Потом они, конечно, все пришли. Сначала адвокаты подсудимого Матвеева скандалили, что их подзащитного все еще не привезли из тюрьмы, хотя вторая подсудимая, Маславская, они оба проходили по тому же самому делу, по 159-й, уже была тут. Вот ее уже посадили в клетку, угрюмую, помятую и рыжеволосую, и она все просила воды, а ее растерянный адвокат с пыльным лицом партийного работника 70-х обещал решить вопрос, как только в зале заседания появится судья. И Алиса уже не любила эту Маславскую, хотя и не успела подробно почитать материалы дела и понять, можно ли её не любить за что-то конкретное. Потому что не любить просто за то, что она не дала ей остаться наедине с Андреем, было как-то глупо. Потом пришёл и Андрей, только не улыбчивый, как обычно, а какой-то смурной, и попытка разговорить его успехом не увенчалась. Алиса многое бы отдала, чтобы эти глаза, цветоформенные сорочки, хотя бы чуть потеплели. Но, видимо, не сегодня. Ей как-то и в голову не могло прийти, что Андрей мог расстроиться из-за дела, которое они готовились слушать. Мера пресечения — дело обычное. Она слушала такие по два-три раза на неделе, а Андрей того чаще. И Алисе захотелось даже написать, как в школе на клочке бумаги вопрос и тайком передать его под столом, чтобы никто не запалил. Ну, или быстренько воспользоваться смартфоном, но... Но всё пошло не по плану, как обычно. В зал попытались набиться журналисты, а с ними какая-то толпа крикунов, зрителей театра, который Матвеев когда-то возглавлял. И многие из них собирались стать зрителями и в суде. Алису прошиб холодный пот. Давненько ей не приходилось обвинять при полном зале да под фото и телекамерами. «Вот тебе и любовь. Ты даже не знаешь, что в голове у человека происходит, а уже себе что-то про него придумала». Потом вошла судья Костюченко. Почему-то в первый момент Алисе показалось, что она заплаканная, но нет, просто тени странно легли. Подождала, пока фотокорреспонденты сделают свое черное дело, и открыло заседание. Бодрый следователь Сергеев зачитал фабулу обвинения, напомнил, что вина подсудимых в мошенничестве подтверждается показаниями свидетелей и признанием подсудимой Маславской и потребовал продлить срок содержания под стражей. Защитники молодой человек в шляпе и женщина, нервно перебиравшая что-то в ноутбуке, заерзали на кресле и покачали головами почти синхронно, пока Матвеев наклонился к Маславской и что-то прошептал ей. Прошептал, видно, что-то не очень приятное, потому что Маславская резко сказала ему что-то в ответ, и тот отшатнулся. Больше они не общались. Потом в атаку пошла защита. Парень в шляпе, по фамилии Рудской, стал запальчиво объяснять, что в деле нет ни одного доказательства вины их подзащитного. Более того, и самого дела нет, поскольку ни на одном листе тома Матвеев в качестве обвиняемого не фигурирует. Алиса заметила, что в этот момент следователь Сергеев что-то активно набирал в телефоне, пока Рудской продолжал разглагольствовать о недопустимости доказательств, а за ним, уже более спокойным тоном, вступила адвокатесса. Она терпеливо стала перечислять поручителей, которые поручились за Матвеева, и ни один из них — за Маславскую, посулили большой залог и перечисляли справки о болячках бывшего театрального директора, которые помешали бы ему сидеть в изоляторе. Ни один из поручителей Алисе знаком не был. Речевка защиты оборвалась только через час, причем к тому моменту адвокатесса по фамилии Муравицкая умудрилась сорвать голос, а Рудской покрылся испариной и снял шляпу. Алиса прекрасно его понимала. Сама бы с удовольствием сейчас сняла форму и облачилась бы во что-то легкое, допустим... Платье с открытыми рукавами и лифом, чтобы Андрей... Ой, куда-то не туда ее несет. А процесс продолжался. Адвокат Маславской, тот, что по назначению, жаловаться ни на что не стал, только упрекнул следователей в том, что те до сих пор держали его подзащитную в изоляторе в одиночке, хотя у нее больные кости, и она во всем созналась. Но не успел защитник завершить свой в целом молельный спич, как вдруг следователь Сергеев вскочил со своего места и потребовал перерыва. Следствие захотело дополнить дело какими-то новыми материалами. Андрей, на протяжении всего заседания, что-то устало черкавший в блокноте, удивленно глянул на него и нахмурился. Такие ходатайства в суде обычно не проходят, но Костюченко неожиданно согласилась и всех вывели в коридор, а Сергеев куда-то убежал. «Андрей, что происходит?» — спросила Алиса, когда они оба зашли за угол. Во взгляде коллеги все еще не появилась теплоты, только тревога и что-то еще. «Ну, ты смотрела материалы дела?» «Я... Дело в том, что...» Я всю прошлую ночь писала отчёты и... — Понятно, — вздохнул Андрей. — Но ты же слышала защиту? — Ну да, но... — Они молодцы. В деле вообще нет ничего на Матвеева. — Но Масловская же говорила, что... Андрей фыркнул. Почти презрительно. Алисе почудилось, что она буквально на мгновение стала холоднокровной. «Буквально всем понятно, что Маславская оговорила себя и Матвеева, и вообще всех. Ты лицо ее видела, а дела на Матвеева по-прежнему нет». «И что нам теперь делать?» «Не знаю». Следователь Сергеев вернулся так же быстро, как и уходил, почти в припрыжку. Заседание открылось, и Сергеев сослался на то, что следователи по делу поменялись, в связи с чем необходимо продлить подсудимым срок пребывания под стражей. Защита, преимущественно адвокатесса Муравицкая, потому что у ее молодого амиго было такое лицо, будто он сейчас блеванет от происходящего, опротестовала запрос, заявив, что сторона обвинения 4 месяца не проводила следственных действий, не говоря уже о том, что ходатайство о продлении должно подаваться за 7 дней до окончания срока содержания под стражей, а срок истекал сегодня и потребовала освободить Матвеева в зале суда. Сам Матвеев, почесывая бороду, увлеченно читал книжку. Но судья Костюченко защите отказала. Тут-то и случилось то, чего Алиса ожидала меньше всего, а с ней и весь зал заседаний. — Ваша честь, ввиду новых открывшихся обстоятельств, заговорил Андрей. Пальцы, ладони сильные, сильные руки, бумага шуршит бумагу, ткань мундира шуршит о ткань. Я просил бы просил бы продлить меру пресечения подсудимой Маславской, а подсудимого Матвеева отпустить под залог по ходатайству защиты. Надо было видеть лицо следовака Сергеева который, казалось, хотел броситься и схватить Андрея за рукав форменного кителя. Аж костяшки на пальцах побелели, и явно проступил шрамик на среднем пальце, но в последний момент сдержался, отвернулся. «Мог бы, выругался бы вслух, наверное», — подумала Алиса. И только тут поняла, что сейчас сделал Андрей. Ее Андрей такой надежный и сильный. Он просто взял и сдал процесс в защите. А почему? Что такого сделал Сергеев, что Андрей решил ему поставить подножку? Не может быть, чтобы Андрей просто так взял и поставил квартальную премию под угрозу. А ведь вообще-то он поставил ее под угрозу. Ничего себе, отпустить подсудимого в зале суда прямо из клетки. Это же сразу показатели обрушит. Когда-нибудь она спросит его об этом. Когда-нибудь. Но пока... Пока... Пока Костиченко буркнула что-то и вышла из зала заседания, чтобы вернуться пятнадцать минут спустя к утомившемуся за день залу, который явно не ожидал встретить что-то вроде местечкового аналога хорошей жены и сказать, что все остаются под стражей. Андрей встал и молча вышел из зала заседания, когда всех отпустили. Алиса вышла следом и... И увидела, как побледневший подсудимый мешком лежал у стены и напоминал камень. Буквально камень с недвигающимися глазами. И Алисе стало страшно. Так страшно, что она закричала и уже не помнила, что именно, кричала. И, кажется, еще были слезы, потому что кто-то предложил ей салфетку, а она махала рукой и кричала, а потом, когда появились камеры, когда кто-то забегал, кто-то вызванивал скорую, она вдруг споткнулась глазами об Андрея и сразу упала на него объятиями. Словно и не было этих лет недомолвок и бесплодных скролов Инстаграма и Андрей обнимал ее и смущенно гладил по спине, пытаясь успокоить. Марина. Это ее же рук дело, да? Ее. Чьих же еще? Это убийство. Вот это красное словцо. Молодец, Матвеев. — Ай, молодец. Хорошо для журналистов сработал. Но вот он лежит, сцепив руки у сердца, и вот трясёт. Рядом на корточках сидит Муравицкая и орёт в телефон. И вот она стоит и смотрит, как трясёт Матвеева, как дёргаются складки его лица, на руках вздулись жилы. И знаешь что, Марина? Знаешь что? Это и твоих рук дело. Это ты сейчас продлила ему арест, а не кто-то другой. Вот как-то так и получается, что еще вчера ты отстирываешь кровь с мужниной сорочки, а сегодня у тебя подсудимый корчится на скамейке. И судейские-то тебя поймут, конечно, они и не такое видали, наверное. Даже прокурор Грызлова наверняка вернула бы что-нибудь вроде «Ну, инфаркт, ну и что? Главное, чтобы на заседание не помер, а то позорится же перед людьми». Но судейские ничего не скажут. А вот что тебе скажет совесть? Сбоку подбегают приставы и... Что они делают? Что они делают? Куда они его собираются нести? Стоять! Ну, Марина Дмитриевна, подсудимый же... Стоять, я сказала! На месте! Вот-вот из рук выпадет папка. Кружится голова. Кто-то рыдает, наверное, Аня. Перед глазами все плывет. «Марин Дмитриевна, нам этапировать его надо, опаздываем!» «Марин Дмитриевна, а что он всё ещё лежит?» «Марин Дмитриевна, а что ждём то «Скорую, сборище одаренных! Скорую!» — скрижищет зубами Марина. «Но скорая уже здесь!» Появляется доктор. Марина пьет воду из полупустой бутылки, которую ей одолжил один из журналистов. Интересно, что на это всё сказал бы Константиныч. Или Дима. Дима бы побеспокоился для начала о её здоровье, а потом опять нашёл бы повод к ней подкатить. Константиныч скабрёзно бы пошутил. Марину окружают мрази. «Инфаркт», — говорит доктор сквозь плёнку в Марининых ушах. «Надо срочно в больницу». «А чё, его в скорой не подлатают?» — Вы в своем уме, уважаемый, тут нужна реанимация, и срочно. — У нас указание доставить подсудимого в изолятор, — продолжает упираться пристав. — Вы хотите, чтобы у вас в автозаке человек умер? Чтобы вас уволили нахер? — Хоть раз подумайте о чем-нибудь, кроме ваших блядских инструкций, — орет Марина. — Да забирайте пациента своего куда хотите. Пристав вздыхает и уходит дальше по коридору. Медбратья раскладывают носилки. Марина стоит у распахнутого окна и дышит. Воздух через чересчур свежий. Это ёбанное холодное лето никогда не закончится, да? Пристав в бронежилете стоит, раскачивая с пятки на носок, и смотрит, как скорая увозит подсудимого. Интересно, как пристав реагирует, когда у его дочери температура 38? Интересно, сколько денег он подарил детям коллеги на свадьбу? Интересно, сколько раз в год его жена приносит в травмпункт синяки со словами «У холодильника дверца распахнулась, ударилась лицом». Интересно, сколько стоит приобрести или смастерить прибор отключения совести? Интересно, доставляют ли их к месту службы приставов Уже собранными. Интересно, дотянет ли Марина домой, не отрубившись? Интересно, остались ли еще таблетки? Остались. Не отрубится. Пока Марина едет домой, она думает о словах Димы, о том, как его избивали папкой. Власть господствующего класса. Ее тоже сегодня избили папкой. Своего рода. Ну, частично она сама этому поспособствовала. Прошу о снисхождении, Ваша честь. Фамин. В конце августа начали рассматривать дело по существу. К тому моменту Матвееву стало лучше, но адвокаты все равно выезжали на следственные действия без него. Им удалось назначить экспертизу, вопреки противодействию со стороны прокуроров и капитана Уланова, и во многом благодаря расположению судьи Костюченко, которая неожиданно одобрила экспертизу, и даже не возражала против приглашения экспертов со стороны защиты, которые близко были знакомы с Цитриным и Матвеевым. Но выбора у них, в общем, не было. Нельзя найти театрального эксперта, который не был бы знаком с тем, чем занимаются в Шевченко. Это его обвинения хорошо понимали. Фомин по крайней мере понимал. А еще он понимал, что накануне новое уголовное дело, но на сей раз справедливое. Ему нужно только немного помочь. Защита уже была на месте. Это Фомин понял по усиленному движению в коридоре третьего этажа. Но вот то, как выглядело ознакомление с материалами дела, повергло его в шок. В комнате было шесть человек — защитники Матвеева, Муравицкая и Рудской, Цитрин со своим адвокатом Долгушиным, Уланов и Сергеев. Но помимо людей, тут теснились несколько башен из картонных коробок, уставленные томами дел полки и еще разложенные на столе Уланова аппаратура неизвестного происхождения. Защитники постоянно толкались друг с другом, пытаясь фотографировать материалы дела, которые как раз и хранились в безразмерных картонных коробках. «А, Алексей, заходите!» — махнул рукой Уланов. «Поприсутствуйте при следственном действии». «Скорее при следственном издевательстве!» — возвысила голос Муравицкая. «Нам тут и так продышать нельзя. А на осмотр у нас осталось, да, полчаса. Как вы сами нам любезно и сообщили». «Вся следственная группа должна присутствовать при следственном действии», — безразлично пожал плечами Уланов. «Ничего не знаю». «Уланов, можно вас на пару слов?» Поманил его пальцем Фамин и отступил в коридор. Он покурил пять минут назад, а курить опять уже очень хотелось. «Вы опаздываете, Фамин. Уланов остановился в метре от него и сложил руки на груди. В такой позе он был похож на палочника, который не нашел для себя ветки и обхватил сам себя. «Это не очень профессиональное поведение с вашей стороны?» Фамин воззрился на него, облизнул губы. Посчитал до десяти, прежде чем ответить и старался отвечать без гнева. Это издевательство. Они имеют право в нормальных условиях отфотографировать дело. А вместо этого тут происходит... Что это за пиздец происходит, Уланов? Суд определил срок ознакомления с материалами дела, пожал плечами Уланов. Срок короткий, поэтому приходится вот так изворачиваться. Фомина перекосила. Я понимаю, что он вам много наобещал. Но вы видели утренние новости. — Видел? — улыбнулся Уланов. — И я знаю, чью сторону выбрал. — Чью же? — Ту, у которой сила, а значит и правда. — Ничего, — он хлопнул Фомина по плечу. — Придет время, научишься выбирать и ты. Мы можем это закончить прямо сейчас, завести дело, расследовать все, что они сделали. И потом Уланов отступил на шаг и рассмеялся. — И как скоро такое дело дойдет до суда? Быстрее, чем тебя закроют. Он смотрел на Фомина иронически. Ну или признайся, тебе нахрен не всрались полковничьи погоны. Да и капитанские тоже. И просто очень хочется на пенсию. Чаек пить и котиков гладить. Фамин прищурился. Уланов, вы же что-то крутое оканчивали, да? Типа МГУ? Прежде чем прийти на службу. Вас же там учили, наверное, основам права, да? Тому, что права человека превыше всего. Конвенции там, первая глава Конституции что там про международные принципы и нормы. Уланов едва не расхохотался. Удивляюсь, как долго ты со своими либеральными принципами продержался на этой службе. Он опять хлопнул Фомина по плечу и направился обратно в захламленный кабинет. «Бывай!» А я пошел за своими погонами. А всего пару часов и пять сигарет спустя Фомину позвонил сам Бобров с одной небольшой просьбой и обещанием помочь.